Ну хорошо, хорошо, я извиняюсь, я ничего не мог поделать. Этот навык срабатывает автоматически. Ладно тебе, я же извинился. Ну хватит плакать уже. С тех пор, как я уклонился, а Аква врезалась лицом в стену, она плакала не переставая. Ты же до этого оказывалась в ситуациях, когда тебе бывало намного вольнее. Так почему именно сейчас? Хотя нет, думаю, ее можно понять. На ее месте я бы тоже плакал. Эй, потише. Мы вообще-то в замке короля демонов. Если ты будешь так громко рыдать, то его подчиненные придут на шум. Но, но, когда я думал, что мы наконец встретились. Казума, Казума! Вот же заноза в заднице. Ой, ну ладно тебе. Ну давай, покажи мне, где ты ударилась, я тебя полечу. Исцеление! Она тут же прекратила плакать. Похоже, у меня получилось. Оп, погодите. Ее глаза расширились и... а Она больше не болит. Казма, Казума, ты использовал исцеление. а а ах ты проклятый нит. Ты прошел весь путь сюда, чтобы украсть мою роль. Тебе было недостаточно обзывать меня богиней туалетов. Так ты решил украсть то единственное, в чем я хороша. А-а, замечательно. Ты, вороватый нит. Теперь я знаю, что мой настоящий враг не король демонов, а ты. Давай разберемся с тобой здесь и сейчас. Слушай, завязывай уже. Ты хоть представляешь, через что нам пришлось пройти, когда ты потерялся как последняя дура? Ты даже оставила то жалкое письмо, прежде чем сбежать из дома. Ведешь себя как маленькая. Вот честно, не хотел ей все это высказывать, но она меня выбесила. Аква сжала кулаки. Похоже, мне не остается другого выбора, как обрушить на тебя божью кару. Я заставлю тебя пожалеть о том, что ты разозлил богиню воды. Теперь вода будет отключаться как раз в тот момент, когда ты намылишь голову. Все твои кары такие простецкие, однако... Стоп, погоди. В тот момент, когда я услышал вдалеке шаги, я активировал один из своих навыков. «Говорю тебе, я слышал женский голос». «Не может быть, мы вообще-то на самом верхнем уровне, а атакующие все еще вроде где-то на первом». Звуки разговора и стук шагов приближались. Навык, который я активировал, назывался «Подслушивание». Специальный навык продвинутого класса «Темный сталкер». Тот, кто меня ему научил, сказал, что хоть в названии есть слово «сталкер», по сути, он ближе к ассасину. Короче, очень крутой класс. Аква, не знавшая о моем навыке, спросила. «Что случилось? Чего ты такие смешные рожи корчишь? Неужели хочешь посоревноваться со мной, кто скорчит смешнее? Я, конечно, талантлива, но нечто подобное повредит моему имиджу прекрасной богини, так что...» «Да кто в здравом уме захочет соревноваться с тобой в такой дурацкой игре? Я не корчу рожи, а стараюсь сосредоточиться. Подручные короля демонов идут сюда, пряще скорее!» Мы с Аквой принялись спешно искать в полутемной комнате место, где спрятаться. Кстати, как ты вообще здесь оказалась? Тоже нажал эту кнопку? Да, я попалась в хитрую ловушку, которая использует желание нажать что-то, когда говорят «не нажимать». Уверена, парень с магическим мечом и его товарищи скоро тоже будут здесь. Да, эта ужасная ловушка использует обратную психологию. Остальные скоро сюда попадут, нам надо лишь выиграть время. Тут вообще есть где спрятаться? О! Тут какой-то горшок! Мы с Аквой одновременно обнаружили горшок, достаточно большой, чтобы вместить взрослого человека. И тут же наложили на него руки. «Эй, я первая его нашла! Спрячься где-нибудь еще!» «Сама ищи другое место!» а -а -а. Открыв крышку, я увидел, что горшок наполнен водой. Похоже, в нем хранят питьевую воду. Аква улыбнулась и провела рукой по волосам. «Ах, похоже, только я, прекрасная богиня, которая может дышать под водой, могу здесь спрятаться!» «Вот, зараза, еще и ухмыляется!» Ты о чем вообще? А, -а, а! Не сдержавшись, я пнул горшок. Тот с громким треском лопнул, и вода разлилась по полу. Ты ничего не слышал? Тут точно кто-то есть. Туда! Звук шел из той комнаты! Наверное, шум привлек их внимание. Их шаги теперь было слышно даже без подслушивания. И они приближались. Что делать? Что же нам делать? Черт поверить не могу, что свалял такого дурака! Отвыкамить с тобой дело и вот! Я теперь даже не знаю, умный ты или дурак! «Что нам теперь делать? Нас сейчас обнаружат!» «Кто тут? А ну покажись!» Дверь распахнулась так, что ударилась о стену. Мы с Аквой скрючились в самом темном углу. Аква вцепилась в мою одежду и пододвинулась поближе, вероятно, чтобы на нее тоже подействовал мой навык скрытности. Мы оба могли видеть в темноте, а потому ясно различали двух демонов, вошедших в комнату. Один из них был рыцарь в уголь на черных доспехах, другой — двухметровый огор с красноватой кожей и парой рогов на голове. Они стояли возле входа и внимательно осматривались. Никого. Странно, готов поклясться, что я что-то слышал. Тут раздался еще один голос эхом, отозвавшийся у меня в мозгу. Нет, тут точно что-то есть. Нечто столь раздражающе яркое, что аж слепит. Из-за спин двух демонов показался призрак рваной хламидии и указал прямо на саквой. Какая-то жалкая нежить вроде призрака смеет называть меня раздражающей. Ну, держись. «Я очищу тебя так, что от тебя мокрого места не останется!» «Черт, так и знал! Где ты, там одни неприятности!» Аква выпрыгнула из-за угла прямо на призрака, который все еще указывал на нас пальцем, и я, обреченно вздохнув, шагнул за ней и вытащил из ножен зачарованный меч Даста. «Так и знал, нарушители! Поскорее вызовите подкрепление! Стоп! Вам не кажется, что они... типа слабаки?» «Ага, вряд ли с ними будет трудно справиться. Ну что, приступим!» Направив меч на подручных короля демонов, которые начали спорить, я обратился к Акве. «Вы серьезно? Я не буду сражаться с этой женщиной, она очень опасна. Она воняет, как мой самый страшный естественный враг!» Направив меч на подручных короля демонов, которые начали спорить, я обратился к Акве. «Аква, поддержи меня! Я буду в авангарде! Ты увидишь истинную силу, что пробудилась во мне, и мастерство владения множеством навыков, которые я выучил за недолгое время, пока тебя не было рядом!» ка Казума-сан, ты такой крутой! Эй, Казума, хочешь баф, который сделает из тебя первоклассного артиста?» «Давай, этот навык очень полезен». Я принял боевую стойку. Подручные короля демонов сделали то же самое. «Какие шумные нарушители! Возмутительное легкомыслие!» «Расправимся с ними! Растерзаем этих шутов в клочья!» «Я чувствую, что мое тело тает уже от того, что эта женщина рядом!» Приготовившись костовать магию поддержки, Аква с сказала. «Эй, Казума!» Хоть мы, как всегда, попали в переделку, хоть мы в невыгодном положении, мне почему-то очень весело. Чёрт, мне тоже. Правда, меня немного коробит от этого чувства, но это обычное дело. Да начнется битва. Получив усиление, мы встали спиной к спине. Аква, призрака оставляю на тебя. Без проблем. Нежите, что осмелилась показаться передо мной. Должно быть, совсем надоел этот мир. Ну и что мне делать с этим призраком? Как бы мне с ним поиграть? «Эй, не знаю почему, но эта девчонка начинает пугать меня!» «Она очень опасна! Извините, а можно мне убежать?» Незнакомая комната где-то глубоко в замке Короля Демонов. Призрак, едва завидев Акву, испугался до чертиков. «Пейн, давай поменяемся противниками! Мы с тобой займемся этим хиленьким пареньком!» «Нос, на тебе девчонка, который так боится Пейн!» «Понял, можете положиться на меня!» «Нос, если придется, можешь вставать за нами!» «О чем ты? Он же боец авангарда! У него кроме меча больше ничего нет! А я как раз спец по бою с такими! Эй, мелюзга, к твоему сведению, физические атаки против меня не сработают!» Мужик, напоминавший Огра, выдал указание своим товарищам, после чего черный рыцарь начал подступать к Акве, тогда как Огр с призраком нацелились на меня. «Такими темпами ничем хорошим для нас это не закончится!» «Казума, это твой шанс! Используй это! Доставай свой убийственный козырь!» «А? Что еще за это?» Да, я говорил, что моя сила пробудилась и все такое. Но неужели у меня появилась еще и скрытая мощь, которая активируется в трудную минуту? Услышав наш разговор, монстры замерли на месте. Конечно, нет, Казума. Ты самый обычный человек, который не будет выделяться, где бы ни оказался. Я говорю про это. Ну, знаешь, эту штуку, которую ты всегда используешь в подобных ситуациях. Я обернулся и увидел, как Аква показывает себе на глаза. Ага, понял. А, так вот ты о чем. Получайте, вспышка! гра Это заклинание могло бы ослепить и меня, но я не из тех, кто совершит одну и ту же ошибку дважды. Предварительно прикрыв свои глаза левой рукой, я скостовал ослепительную вспышку света, из-за которой Огр и Рыцарь, схватившись за лицо, попятились назад. «Ах ты мелкий!» «Такие подлые трюки!» Против Огра и Рыцаря вспышка сработала на ура, но вот... «Ах! Мне нужны глаза, чтобы видеть, так что на мне это не сработает!» «Ну и что, твои друзья теперь не смогут тебе помочь? Когда их зрение восстановится, тебя уже давно спроводит из этого мира. Аква, давай!» Дал я команду Акве, поддразнив призрака. Как «Казумазан! Казумазан, ты где?» Но Аква терла глаза точно так же, как и парочка монстров передо мной. «Ты же сама предложила ослепить их! Да какого черта ты тоже подставилась?» «Я не знал, что ты успел выучить такой навык! Я намекал на твое любимое комбо, что-то там земли и как-то там воздуха!» Закрыв глаза, Ако беспощадно ощупывала перед собой руками. Натолкнувшись на меня, она охватилась за мою одежду. Видя наше плачевное состояние, призрак победно прокаркал: "Какая жалость, сопляк. Раз уж физические атаки мне нипочем, то победа нам гарантирована". Ха -ха -ха -ха С этими словами он вскинул призрачные руки, а на его лице растянулась самодовольная ухмылка. Его передние конечности неестественно вытянулись, почти коснувшись меня. Так я тебе и позволил! Но я быстро сориентировался и выставил перед собой Аку в качестве щита, которая до сих пор держалась за мою одежду. Ха! Одновременно закричали они: Чем ближе призрак был к Какви, тем прозрачнее он становился, а уж прикосновение к ней наверняка нанесет ему ощутимый ущерб. Казума, что это было? Я вдруг промерзла до костей! Бессердечный засранец! Как ты посмел закрываться своей подругой как щитом? «А, у меня сейчас руки исчезнут!» Призрак ошарашенно смотрел на свои исчезающие руки, а тем временем Аква выпила все еще крепко зажмурившись. «Пейн, что там творится? Я понимаю, что эта девка для тебя худший из противников, но ведь с Хиликом ты должен разделаться без проблем, разве нет?» Крикнул рыцарь в противоположную от призрака сторону. «Я не могу! Нос, Логия! Давайте уже приходите в себя!» «Ну вот, теперь я знаю их имена. Ага, Пейн — это призрак, Нос — рыцарь, а Логия — огар». Зрение Носа и логии еще не пришло в норму. И как раз сейчас Логия стоял спиной к Носу, который держал свой меч на готове. Отличная возможность. Нос перед тобой! Этот сопляк прямо перед тобой! Бей его! Понял! гра С помощью усиления Аквы я сымитировал голос Пейна и заставил Носа рубануть Логия по спине. Я попал? Да, еще как, только не туда, куда надо. Ты зарубил Логию? А, ну как же так? Сволочь, хватит придуриваться! «Как тебе удалось так идеально скопировать мой голос? Мы ведь только что встретились!» Отчаянно закричал Пейн, бросившись к упавшему логии. «Ах, я зарубил логию! Что происходит вообще? Пейн, что происходит?» Задрожал Нос, услышав крик боли Пейна. «Этот парень каким-то образом сымитировал мой голос. Нос, ничего не делай, пока к тебе не вернется зрение. Если ты рубанешь меня этим магическим мечом, то даже я могу исчезнуть». «Ладно, понял. Пока здесь постою». Нос тут же послушно замер. Я же наскоро прочистил глотку и... «Именно, стой, где стоишь! Вот ведь ты и вправду заноза в заднице мышцеголовый! Я и раньше думал, что ты редкий болван, но чтобы быть обузой в подобной ситуации...» «Попейн, так вот какого ты обо мне мнения!» «Это не так! Это все проделки этого парня! Чтоб тебе чего ухмыляешься, мерзавец! Тебе конец!» По-прежнему стараясь не приближаться к акве, которую я использовал вместо живого щита, Пейн бросился ко мне, пылая от ярости. Видно, решил, что Аква — единственное оружие, способное его поразить. А вот и нет. У меня еще есть волшебный меч. Выкуси! Ой! Это у тебя магический меч? Проклятие! На вид ты совсем зеленый, а носишь при себе хорошие штуки. Но в ближнем бою тебе не победить. Получай, супертехника нежити! Иссушающее касание! о Пока Аква и Нос пытались восстановиться после моей вспышки, мы с Пейном схватились в рукопашную. Я проткнул Пейна мечом Даста, а тот схватил меня и принялся вытягивать ману. Черт, отцепись! Исцеление! Исцеление! ой ой ой ой Так ты и лечащий магией владеешь? Но все зря. Мое иссушающее касание вытягивает из тебя больше жизненной силы, чем ты можешь отнять своими жалкими навыками мечника и магии. Плохие дела. Сознание начинает угасать. Я было хотел закрыться от него своим щитом от нежити. Но теперь не только Пейн, но и сам этот щит был на чеку и сопротивлялся моим попыткам ее использовать. Я больше не колебался и сунул левую руку прямо в прозрачное тело Пейна. «Что ты? а, -а, -а, -а! «Ты точно человек! Так почему ты можешь использовать иссушающее касание?» С «Стой! Я же так исчезну!» Я использовал иссушающее касание, и мана потоком хлынула в меня. От холодной маны призрака холод пробежал вдоль всего позвоночника. Чувствую, забирать ману мертвого не очень-то полезно для здоровья. Теперь мне стало ясно, почему Вис так не хотела высасывать ману из монстров. Я вспомнил те моменты, когда высасывал ману из тела Магумины Аквы, и на моем лице невольно. <с> а а, -а, -а, -а, -а Моё тело! Чему это ты улыбаешься, а? Да просто подумал, что за нелепость высасывать ману из духа. Мне куда больше нравилось, когда я поглощал ману красивой девушки-мага. «Девушки-мага? Как же я завидую!» «Ты знаешь, я понимаю, о чем ты!» «Если бы мы встретились при иных обстоятельствах, то могли бы неплохо поболтать об ощущениях, когда высасываешь ману. Но сейчас мы враги. Пришло время кончать это, человек!» «Вот же, гад! Не будь ты призраком, мы могли бы славно потрындеть за пару-другой кружечек!» «Получай, мое истина, суша! «Божественный удар!» В тот самый миг, когда мы уже были готовы решить все между собой, Аква единственным ударом уничтожила призрака. «Справиться с нежитью для меня пара пустяков. Ну как тебе, правда я крутая?» «Слушай, потрать немного времени и научись уже чувствовать атмосферу». Аква, гордая собой, с ожиданием поглядывала на меня. Но сейчас было не было ни до нее. «Ах вы мерзавцы, да как вы посмели!» Нос, которым тоже вернулось зрение, надвигался на нас, бряцая тяжелыми доспехами. «Я выставил свой меч». Однако, если честно, был совсем не уверен, что хоть одна моя атака сможет проникнуть под его броню. Эй, Аква, этот тип ведет себя как герой, жаждущий отомстить за своих павших товарищей, хотя именно он их зарубил. Ничего еще ждать от солдата демонической армии, его душа прогнела насквозь. Да, ведь это ты все подстроил так, чтобы я их убил, и ты все еще смеешь говорить такое? Я попытался спровоцировать врага, чтобы отвлечь, но он был нечто мелким сошком, такого легко не примешь. Он опытный, потому шанс попасть в зазор между пластинами доспеха слишком мал. К тому же было невозможно применить и сушающее касание. Из-за брони я не мог дотронуться до его тела. В этот момент нос резко, без малейшего предварительного движения рубанул меня. Уклонение! Хм, что ж, а ты довольно ловок. Не думал, что ты сможешь так умело уклониться от моего клинка. К счастью, сработало автоуклонение, и я сумел увернуться от меча носа. Плохо дело, я даже не увидел его движения. Таким и должен быть Страж Последнего Подземелья. В честной схватке на мечах мне его ни за что не одолеть. Но как бывший геймер, я знал, что качки вроде него уязвимы к магии. Это основа основ любой игры. Молния! Я скластовал заклинание среднего уровня, и из моей руки в носа выстрелил ослепительный голубой разряд. Враг покачнулся, и меч выскользнул из его руки. Как Азумазан, у тебя и правда много навыков. Ты победил врага, не прибегая к подлым уловкам. Прям как какой-нибудь герой из легенды. «Как-то даже странно это видеть!» «Заткнись! Иногда мне хочется сразиться с врагом в честной схватке, ясно?» Пока Аква бурно радовалась, Нос подобрал свой меч. «Извините, что прерываю ваше веселье, но я только начал. Это заклятие лишь слегка ошеломило меня, вот и все». «Мы не в обиде, не переживай, Казума. Хотя мне даже стало легче». «Да замолчи ты. вы уже достаточно посмеялись надо мной. Я хотел поберечь ману, но при таких обстоятельствах придется выложить свой козырь». В ответ на мое заявление нос поднял меч над головой и чуть присел. Аква нервно оглянулась на меня, но напрасно. Волноваться было не о чем. Для противника с низкой сопротивляемостью к магии у меня был безотказный прием, который тут же выносил его. «Луч, ты наконец выстрелишь лазером?» Запрыгала вокруг меня Аква, предвкушая эффектное зрелище. Не похоже, чтобы она вообще из-за меня волновалась. Чувствуя на себе ее выжидающий взгляд, я спокойно дочитал заклинание. Нос присел еще ниже. «Не знаю, что ты делаешь, но в тот миг, когда ты высвободишь заклинание, я портну тебя насквозь. Я даже скажу, какой техникой я при этом воспользуюсь. Колющий выпад. Выпад, который пронзит тебя. А если уклонишься снова, пострадает женщина, что прячется за тобой. Слышал, Аква, уклоняйся во что бы ты ни стала». «Ты так говоришь, словно уже решил увернуться сам. Неужели у тебя нет никакого желания защитить прекрасную хрупкую богиню?» Я тем временем внимательно следил за движениями носа. Заклинание уже было готово, я мог активировать его в любой момент. Правда, были сомнения по поводу Акве, спрятавшейся за моей спиной. Она хочет использовать меня вместо щита? Прикрываться товарищем не подобает не только богине, но даже обычному человеку. Или она до сих пор обижена на меня из-за того, что я защищался ею от призрака? Да кто вы вообще такие? Откуда взялись? Барьер же уничтожили совсем недавно. Только очень умелые авантюристы смогли бы так быстро добраться до верхних этажей хотя, кажется, припоминаю, что в одном из нижних коридоров была установлена шуточная ловушка-телепорт. Пробормотал нос, его меч слегка дрогнул. Вдруг он резко поднял голову, будто его осенило. «Вы... Только не говорите, что вы оба в нее попались». И, и вовсе нет! Я просто знал, как устроена эта ловушка!» «Я понял, что она быстрее всего доставит меня к покоям Короля Демонов и активировал ее нарочно». «Да, я тоже. Я знала, что та кнопка никак не может быть ловушкой». «Мой незамутненный взор сразу распознал, что это возможность срезать путь!» В ответ на наше сбивчивое объяснение, Нос издал долгое «э», а затем сказал «Вы точно попались в...» «Не смей договаривать! Получай!» Я высвободил заклинание, а Нос сделал выпад, целя мне точно в живот. «Твою же налево!» Я-то надеялся застать его врасплох, но его реакция оказалась молниеносной. «И нам бы точно не выбраться из этой передряги невредимыми!» Если бы подготовленное мной заклинание не оказалось... Телепорт! Хо-хо-хо! Телепорт? Жаль, конечно, переместить меня. Так и не успев закончить фразу, нос исчез вместе с мечом. А вот его броня почему-то осталась на месте. Она с громким лязгом упала на землю. И телепорт тоже! Как так вышло? У тебя и правда был туз в рукаве? Кстати, куда ты его послал? На пункт стражи в акселе. Сейчас у меня есть две зарегистрированные точки телепорта. Одна перед пунктом Стражи в Акселе, а другая на самом нижнем уровне подземелья, которое мы зачищали вместе с Вис и Ваниром. Можно было отправить носа в подземелье, но я обещал Ваниру, что после того, как вернусь в Аксель, заберу оттуда оставшиеся там сокровища. Был шанс, что рыцарь будет ждать меня там, чтобы убить сразу после перемещения, поэтому я решил не рисковать. «А разве у Стражников не будет проблем, если ты пошлешь к ним такого противника?» «Когда ты в беде, государство тебе поможет!» Стража каждый день имеет дело с городскими головорезами и грубьяными авантюристами. Уж с одним монстром они как-нибудь справятся. Что ж, теперь, когда я пробудился, подобные схватки для меня пара пустяков. Заявил я, беззаботно улыбаясь. А Аква вдруг придвинулась ко мне, ее глаза горели. Рада, что ты по-прежнему полагаешься на других. Быть мелкой сошкой тебе идет куда больше. Ха-ха, мелкая ты зараза. Будешь и дальше нести подобное, и я телепортируюсь домой без тебя. «Ой, Казума-сан, вы такой жутник! Ха, ха ха Ты ведь пошутил? Ты ведь пошутил, да?» Игнорируя испуганную Аку, я гляделся вокруг. Теперь в комнате был лишь труп бедняги Огра, которого зарубил его верный товарищ, да броня, которую ранее носил нос. Почему доспехи не переместились вместе с ним? «Наверное, у этого парня была низкая сопротивляемость к магии. Помнишь Дула Хана? Его доспехи были зачарованы от святой магии». Если бы заклятие на него все же подействовало, он тут же потерял бы вещь, на которую полагался. Вот он и защитил доспехи от телепортации. Если бы броня просто отменяла это заклинание, все было бы хорошо. Но вместо этого он защитил перемещение сами доспехи. То есть броня не телепортировалась, а тут тип, что был внутри, да? Получается, доспехи с изъяном? Ну, не знаю. По-моему, изъян скорее в мозгу этого тупоголового качка. Нет, серьезно он так распинался что телепорт на него не подействует а в итоге сейчас стоит перед пунктом стражи в одних трусах нет предпочитаю думать что под броней у него была какая то одежда я думал что над моей техникой мгновенного убийства еще надо поработать но все обошлось ладно давай подождем пока остальные нас нагонят Согласна. наверняка они вскоре тоже попадут в ту ловушку и окажутся здесь и правда даже я на нее повелся уверен с остальной командой будет то же самое придя к такому решению Мы с Аквой устроились в углу комнаты и стали ждать.